«Не подвел, Василий Константинович!» — одобрительно крякнул Ворошилов, когда читал перевод западной прессы. Мы в том же составе вновь сидели в кабинете Иосифа Виссарионовича. «Напугать мы их смогли», — вставил я слово. «Как и серьезно ослабить их присутствие в регионе. Но это даст лишь временный результат. Они в любом случае вскоре найдут способ борьбы с нашими новыми комариками». И не забываем про их баллистические ракеты. Соблазн ударить по нашей столице у них сейчас велик, как никогда. Это так, тут же кивнул Максим Максимович. Останавливает их лишь пока тот факт, что это автоматически будет означать начало Третьей мировой войны. Великобритания на это не пойдет, не сколотила еще коалиции в Европе, хотя и усиленно работает в этом направлении. Для США наша столица недосягаема. Германия пока пытается восстановить экономику, переваривая вошедшую в их состав Австрию и территории Чехословакии. Ну и перевооружение у них идет полным ходом. Года через три они точно могут попытаться взять реванш. И поэтому, продолжил я свою мысль, я все еще настаиваю на необходимости напугать их тем, что победителей в такой войне не будет. Атомная бомба, пусть и в виде прототипа, у нас есть. Предлагаю показать ее всем мировым лидерам, чтобы задумались о последствиях ее применения. «Ты сейчас серьезно?» — с удивлением уставился на меня Ворошилов. «Абсолютно», — убежденно кивнул я. «Пригласим всех за стол переговоров сюда, в Москву». Тема «Безопасность мира в условиях появления баллистических ракет». Не мы одни не хотим, чтобы в один далеко не прекрасный день они свалились на нашу голову. И вот когда все мировые лидеры съедутся к нам, свозить их на полигон, где и взорвать прототип Игоря Васильевича. Уж своим глазам они поверят больше, чем той записи, которую мы смонтировали для них год назад. Пускай впечатлятся. Переведем войну в холодную стадию, без активных боевых действий, на уровень разведок и мелких подлянок, всяко безопаснее, чем драться в лоб. После моих слов в кабинете воцарилась тишина. Только были слышны шаги товарища Сталина, прохаживающегося по кабинету. «Идея перевести конфликт в холодную стадию», протянул он и глубоко затянулся дымом. Пауза затягивалась. Если мое предложение примут, это будет означать, что моим советом Иосиф Виссарионович все еще доверяет. Вот только прав ли я сам? Мои знания из прошлой жизни говорят, что это с одной стороны сохранит миллионы жизней на планете, а с другой создаст новую опасность. Запад тогда начнет пытаться разложить общественную мораль в нашей стране подкупить нас джинсами да жвачкой. Но, зная это, уже проще будет такому противостоять. «Идея хорошая», — стукнул трубкой по столу Сталин, подведя вердикт. «Товарищ Литвинов, доведите через Лигу наций наше желание провести конференцию по мировой безопасности».